Глава 10. Сокровище. В самом сердце волшебной страны душистый горошек, торжествуя, оглядел своих придворных. Ланкин, изящный и статный, в тунике из мха и зеленых листьев, небрежно наброшенной на смуглые плечи, развалился подле его трона, поигрывая кинжалом. «Отныне я, ваш король!» Провозгласил душистый горошек В огромном зале повисла тишина Эльфы обдумывали произошедшее И оценивали варианты Какой-то придворный отважился спросить а, -а, а как же наш король? Тот что пребывает в подземном логове Что он на это скажет? Что-то вроде этого! Заявил душистый горошек Посылая в по стрелу Эльф упал навзничь, раненый, но живой. «Хорошо!» – подумал Душистый Горошек. «Позже я с ним позабавлюсь!» Он махнул рукой стражам, и эльфа уволокли прочь. «Пропади, король, пропадам!» – крикнул Душистый Горошек, и на сей раз возражений не последовало. Все эльфы знали, Душистый Горошек хочет раз и навсегда покорить мир людей, гномов, гоблинов. И прочих созданий, чтобы эльфы резвились в нем в свое удовольствие, грабя и убивая, как в встарь. «Мы эльфы были всегда! С начала времен!» Громовым голосом возвестил душистый горошек. «Слишком долго люди правили свой бал! Эти выскочки, гоблины, еще узнают, как страшен наш гнев!» «Мы сметем с лица земли их крикливые механические развалюхи и вновь подчиним себе мир, посмевший отвергнуть нас!» Он улыбнулся и вкратчего добавил. «А те, кто нас не поддержит, познают боль!» В мире, где есть поезда и железная пыль, эльфам грозила верная гибель. Но никто не рискнул возразить душистому горошку. Они слишком хорошо знали. Боль – короткое слово, но душистый горошек может заставить ее длиться долго. Очень надолго. И кроме того, теперь, когда новый король стоял перед ними во всем блеске своих могучих чар, они почувствовали, как их мир снова обрел смысл. Сколь же глупы эти смертные!» Рокотал душистый горошек. «Они думают, что смогут помешать нам! Мы нужны им! Они взывают к нам! И мы придем! Мы заставим их желать невозможного! Мы заберем у них все! А в оплату они получат лишь наш смех!» Эльфы радостно взревели, поддерживая своего короля.